Голова двадцать восьмая. «Динчунь Мэй понимала, от двух полицейских и прокурора ничего скрыть не удастся. Три года назад вы утверждали, что Хоу Гуйпин изнасиловал вас, не так ли?» — сурово сказал Джу. Она молча кивнула. «Где это случилось?» «В его доме. Хоу Гуйпин заставил вас прийти к нему домой?» «Нет, я пришла сама, чтобы одолжить горячей воды для умывания, и он... он воспользовался подвернувшейся возможностью». «Во сколько вы пришли туда?» «Думаю, около семи часов». «Зачем вы пошли за водой так далеко?» Тон Джуве стал ледяным. «В семь часов вечера еще никто не спит. Вы могли взять кипятка у соседей, а до дома Хоу пять или шесть минут ходьбы». Дин Чунь Мэ побелела еще сильнее, но молчала, потупив взгляд. Тянуло время. «Отвечайте на вопрос». «Надеюсь, вы знаете, что ложные показания приведут к серьезным последствиям», — вмешался Дзян. «Да, да, я э, зашла к соседям, но у них воды тоже не нашлось. Поэтому я отправилась в школу», — запинаясь, бормотала Дин. «Неужели вы обошли всех соседей до единого, и никто не откликнулся на вашу просьбу?» Недоверчиво произнес Джу. Да, так и было. И там тоже? Он ткнул пальцем в окно, из которого виднелся ближайший домик. Да, я спрашивала. И там? Джу указал на другой дом. Туда тоже ходила. И в дом через улицу? Не помню, уже три года минуло. Помню только, что побывала у нескольких соседей, а потом пошла в школу. Записал? Спросил Джу у напарника. Тот кивнул. «Мы проверим ваши показания», — объяснил Дзян. «Если вы солгали, то...» Он не закончил фразу, позволяя женщине самой придумать продолжение и наблюдая за ее реакцией. Та нервно кусала губы. «Когда Хоу напал на вас, вы сопротивлялись? Кто-нибудь слышал звуки борьбы? Общежитие студентов стоит рядом с домиками учителей», — вновь обратился к Ниджу. От ужаса я впала в ступор. Даже закричать не смогла. И как только получилось уйти, вы тут же побежали в полицейский участок? Да. По дороге вы просили кого-либо о помощи? Нет. Ее глаза наполнились страхом. По вашим словам, вы пришли к Хоугу и Пино около семи часов. Ваше заявление зарегистрировали в полиции чуть позже одиннадцати. Если отнимем время на дорогу... «Получится, что Хоу продержал вас в своей комнате целых три часа?» «Да». «И за все это время вы ни разу не позвали на помощь?» «Нет». «К нему кто-нибудь приходил?» «Нет». «Хоу Гупин погиб в тот же вечер». «Вы считаете, он покончил с собой от стыда и раскаяния перед вами?» «Я не знаю». «Он получил по заслугам». Белый рыцарь хмыкнул и открыл уже рот, чтобы задать следующий вопрос, но его перебили. Чуньмэ, я пропустил твои звонки. Что стряслось? Все повернулись на голос и Джун мгновенно узнал говорившего. В дверях стоял стопка